Глава 19. Эрика. Я не отвечаю Мадине, ни одним да, и ни дани нет, но она всё равно стоит рядом и льёт сладкий яд в мои уши. У меня нет ни одной причины доверять тебе, срывается с моих губ. Я смотрю прямо в глаза халённой, стервозной красавице с оглушиչей восточной внешностью, пытаясь понять, обманывает она меня или нет. Но один лишь улыбается, а в тёмных глазах застыл нечитаемый холод со искорками азарта. «Тут ты права, Эрика, но ведь я тоже рискую, правда?» — спрашивает Мадина. «Ты можешь доложить Багратову о нашем разговоре. Он очень властный и жёсткий мужчина, и если раскроется моё участие в твоём побеге, он не пощадит меня. Все мои планы рухнут, и я рискую даже больше тебя», — с внезапной горечью говорит Мадина и всё-таки закуривает тонкую сигарету. Рука красавицы вытягивается в сторону. На какой-то миг мне показалось, что Мадина от зависти хочет испортить роскошное свадебное платье, ткнув в него концом зажжённой сигареты. Но это лишь показалось. Мадина отходит к окну, чтобы покурить в распахнутую форточку. Невольно я заглядываю с на её точёную фигуру и идеальный профиль. Мадина очень яркая, знойная девушка. Наверняка именно такая и должна быть рядом с Багратовым. "Ты хочешь что-то спросить?" бросает мне через плечо Не стесняйся, этот разговор останется между нами, девочками. Да неужели? Говорю же, что я очень сильно рискую. Мадина тушит сигарету в пепельнице, стоящей на журнальном столике, и хрустит костяшками пальцев, выдавая нервное напряжение. Неужели она на самом деле переживает? Почему ты рискуешь больше меня? Потому что у моего отца есть дела с Багратовым. Серьёзные сделки и внушительные суммы. Если всё откроется, мне не поздоровится не только от руки Багратова. Но что более вероятно, от руки отца. Он позволяет мне небольшие вольности. Но бизнес для отца святое. Он для него дороже всего. Дороже семьи и дочери. На лице Мадины проносятся тени. «Брак с Багратовым — это самый подходящий вариант для меня. Он влиятельен, отец не будет против. К тому же Багратов мне очень нравится. Я не хочу терять этот шанс. Нужно действовать сейчас, иначе отец найдёт того, кто даст большой колым за меня. Он заключит выгодную сделку и не станет смотреть на мои чувства». Мадина говорит очень много толково. Я понимаю, что недооценила её ранее. Я посчитал её лишь глупой, стереозной пустышкой, но сейчас со мной разговаривает девушка, находящаяся почти в той же зависимой ситуации, что и я, с небольшой разницей. В мою жизнь играет фиктивный муж, а в жизнь Мадины её родной отец. Мадина подходит ко мне очень близко, наверняка со стороны мы смотримся как инь и ян, две полные противоположности, но одинаково запертые в плену чужих условностей. «В мире мужчин и больших денег мы — лишь разменные монетки, красивые и блестящие, но всего лишь монетки», — тихо говорит Мадина. Она смотрит мне в глаза с яростной решимостью. «Я просто хочу быть счастливой настолько, насколько это возможно». И ты тоже, я вижу, что тебе тяжело играть в отношения. Багратов никогда не изменится, он будет давить, выставлять условия, играть по своим правилам, будет приводить любовниц, намекает, видимо, на свою персону, продолжая речь. Многие думают, что ты была причастна к делам брата, но я чувствую, что ты ни при чём. Ты пленница. Я предлагаю тебе помощь. Мы поможем друг другу добиться желаемого. Это опасно. Воскользывает из моих губ. Это ещё не согласие, но уже и не отказ. Мои слова звучат будто я всерьёз раздумываю над предложением Мадины. Подумай над моими словами, я всё подготовлю, обещает девушка. К тебе подойдут мои люди, ты всё поймёшь. Через мгновение Мадина отходит в сторону, поправляет тёмные локоны изящными пальцами. Слышится лёгкий перезвон множества золотых браслетов на тонких запястьях, и до меня до сих пор доносится аромат её сладкого парфюма, щедро сдобренного нотами розы и пачули. Если ты откажешься, говорит напоследок. Я всё пойму, правда. Просто попрошу заранее не сдавать меня Багратву, но я очень надеюсь, что ты согласишься. Что с тобой ты не нервничаешь? Я складываю руки на коленях и пытаюсь выглядеть спокойно, и чтобы ничем не выдать своих искренних намерений. Поворачиваю голову в сторону Багратова. Благодарю полумрак, царящий в салоне внедорожника. Может быть, ему удастся скрыть часть моей лжи? Я не люблю ночные клубы, Дамир, чувствую в них себя неуютно. «Ах, да, ты же выступаешь за команду, тихонь. Пора раскрепощаться, Эрика», — отвечает Багратов и отвлекается на входящий телефонный звонок. Я пользуюсь возможностью соскочить с крыча, его пристальный выи испытывающего взгляда. Я ещё ничего не решила для себя. Соглашаться на побег очень рискованная затея. Я же не привыкла жить, чувствуя всплески адреналина в крови и покалывание на кончиках пальцев от страха. Я привыкла жить иначе. Много лет я была тихой и незаметной для всех. Багратов же вытаскивает меня в большой мир. Мне в нём страшно, неуютно и холодно без крох тепла. Если я соглашусь, Выполнит ли Мадина свою часть нашего уговора? Если всё пройдёт гладко, я больше никогда не увижу своего фиктивного мужа. Осторожно разглядываю его массивную широкоплечую фигуру. Близость Багратова волнует меня больше, чем необходимо. Пожалуй, это одна из причин, по которой мне следует бежать как можно быстрее. Сбежать одной не получится. Друзей у меня нет, но есть условный враг. Мадина Говорят, что нужно держать друзей близко, а врагов ещё ближе. К сожалению, это мой единственный вариант. Если я хочу освободиться, придётся держаться её плана, ведь она мечтает выскочить замуж за Багратова. Что будет после моего побега? Багратов придёт в ярость, бросит все свои силы на мои поиски или не пошевелит и пальцем? Я прокручиваю в голове разные варианты, ни один из них не кажется мне достоверным. В конце концов, от паники меня начинает подташнивать. Мне приходится опереться на ладонь Багратова, когда автомобиль останавливается возле клуба. Ноги дрожат. Если бы не Багратов, я бы не смогла устоять. Он впечатывает меня в своё тело и с неожиданной заботой вглядывается в моё лицо, гладя его пальцами. Замираю от непрошенной ласки. Мужчина наклоняется, обдавая горячим ветерком дыхание мои губы. Если ты чувствуешь себя нехорошо, можем вернуться домой. У меня нет дома. Забыла, что ты уже моя жена, по бумагам. Скоро станешь ею для всех остальных, значит, у тебя есть дом. Скорее тюрьма, срывается с моих губ. А в этом всё дело. Тебя настолько тяготит наш договор, уточняет Багратов, не спеша отнимать с ладони от моей щеки. Меня тяготит то, как кардинально изменилась моя жизнь, и я сожалею, что у меня нет кнопки вернуться в прошлое. Какой момент ты бы выбрала? Ты прекрасно знаешь, я бы не открыла ту чёртову дверь. Не стало бы такое, уехала бы из города и никогда не было причастных к делам брата, даже косвенно. Ты говоришь так, будто я держу тебя на цепи, Эрика лениво усмехается Боградов. Условия договора Щедрые и щедящие. Я мог бы сделать их по-настоящему кабальными и неприемлемыми для тебя. А мог бы потребовать Арианы исполнить свой мужский долг. Его захват Наталья крепчает. И в этот момент я чувствую себя действительно лишь игрушкой в его сильных руках. Я мог бы, Эрика, подумай над этим прежде, чем признавать себя пленницей. Багратов ослабляет хватку и подталкивает меня к входу в клуб. Думаю, ты сможешь выдержать пару-тройку часов в моём обществе.